Елена Михалева. «Каменное сердце». Читает Екатерина Финевич. Пролог. Когда здание Академии Чародейства взлетело на воздух вместе со всеми тамошними чародеями, Гвин благоразумно сочла, что это знак. Отступать некуда. Вот буквально некуда. Все ее пожитки кружили среди пепла, что невесомыми хлопьями опускался на городские крыши. Вокруг с криками носились люди. Кто-то хотел помочь пострадавшим, кто-то тушил начавшийся пожар, чтобы огонь не добрался до его жилища, а кто-то в ужасе мчался прочь. Гвин присоединилась к последним. Она меланхолично поморщилась, на прощение взглянув в сторону незадачливой Альма-Матер опустила капюшон плаща пониже и натянула поводья худенькой гнедой лошадки. Та послушно развернулась и тронулась в противоположную от взрыва сторону, не спеша, чтобы не привлекать внимания и без того обескураженной городской стражи.